Глава 3. 1704 год, апрель 19. Версаль, Москва. «Ваше Величество, я рад, что вы смогли уделить мне время», — произнес Кульбер, входя в кабинет. «Листец!» — пыркнул Людовик XIV. «Тебе же было назначено... Кстати, что ты принес?» указала на тетрадь в его руках. «Это перевод очень интересного документа, который мои люди смогли добыть в России». «Серьезно?» «Скептично», — произнес король. «Документ из России? Ну, давай, удиви меня». Во время битвы при Нарве русские захватили палатку короля Швеции его казну и все документы, что там имелись. В том числе и эту интересную тетрадь. Точнее, это одна из тетрадей. Пока нам удалось добыть только ее с огромными рисками и затратами. Но мне достоверно известно, что тут... Он хлопнул по тетрадке. Лишь обобщение, сводка. А есть подробное расписание. «Что там?» «Вам известно, что король Карл очень странно относится к женщинам. Это вся Европа знает. Чурается невестках чумных». Тут объяснение этому, а также тому, почему принц Алексей постарался максимально дистанцироваться от матримониальных переговоров со всеми делегациями. «Серьезно?» — удивился Людовик. Кульбер, сделав несколько шагов, вложил тетрадь в руку короля и отошел чуть назад, наблюдая за тем, как его монарх совершенно непередаваемой мимикой на лице читал. Его честью он сумел сдержаться от каких-то восклицаний и эпитетов, хотя местами ошалело, потирал лицо, морщился и так далее, а там было всякое. Алексей вместе с переводчиком порезвились от души. Сделали несколько расширенную общую сводку по всем значимым европейским невестам. Однако, в отличие от оригинала, обильно сдобрили их смачными эпитетами, без стеснения называя невест этих «кобылками», тёлками и прочими нелестными словами. В том числе и в грубой форме. Само собой, не забыли заметки вроде указания настоящих отцов, склонности к половой распущенности и прочего грязного белья. Причем скабрезно и сально. Минуло полчаса. Людовик откинулся на спинку кресла и воскликнул. «Каков подлец!» «Так и есть, Ваше Величество!» Подлец. Охотно поддакнул министр. Но в его рассуждениях что-то есть, да. Карл ведет себя так, словно выбирает не высокородную невесту, а кобылку на торговом ряду. Или корову, да, и король. Тварь! «Мерзавец, но...» «Что, Ваше Величество?» «Как именно к тебе попал этот документ?» Шведские документы Петр переслал сыну, чтобы тот разобрался с ними. Ему было не до того. Алекс этого языка не разумеет. Сговорился с герцогом Базилем Голицыным о помощи. Тот ему переводчика толкового и прислал, из своих людей. Во время перевода для царевича текстов тот заметил интересное и доложил герцогу. Ну а позже в его интересах скопировал оригинал. А потом... «Мы просто договорились с Базилем». «Много взял? 50 тысяч талеров». «Ого! Да, очень приличные деньги». Но мне кажется, оно того стоит. Без всякого сомнения. Очень уверенно и как-то даже порывисто произнес король. Ты сказал, что у принца есть не такая выжимка, а подробные записи. Да, со слов Голицына. А ему нет резона врать. Предложи им миллион за копию. Сегодня же напишу. Если в этом, — он потряс радио есть хотя бы десятая часть правды, то, боже, боже! Роль Карл и принц Алекс с ужасом смотрят на европейских принцесс, как на прокаженных. Вероятно, они прочли что-то достаточно убедительное. И если Карл фанатик лютеранин, то Алекс очень прагматичен и рассудителен. «Да, да, это выглядит весьма весомо. Даже вот так!» — кивнул король на тетрадь. «Но тварь, конечно, Карл изрядная! Никакого уважения к влиятельным домам!» Салдафон пожал плечами к Альбер. «Думаешь, он разобьет русских?» «Все возможно» но это не выглядит вероятным исходом событий. Русские понесли потери. Они их уже восстановили. Пехоту уже привели к полным штатам за счет обученных ранее полков. Кавалерию доведут к началу кампании. Ее с прошлого года обучали, наверстав из собственных дворян и литовских. «Литовских? Это дворяне моего кузена?» «Да». И он ничего не предпринимает? Петру идут только бедные шевалье, от которых в Литве один шум, он даже доволен. Да и многие влиятельные люди, а там у Петра они пределе А не получится так, что у Петра окажется больше голосов с Эйми. В Литве очень много дворян, так же, как и Идальга в Испании. Десятки тысяч а он пока держит всего три тысячи иконных копейщиков нанятых из литовских дворян это капля в море конечно если ситуация выйдет из под контроля нужно будет принимать меры но пока все выглядит безопасно Занятно, да может нам тоже их нанять впрочем это вопрос не к вам кроме восстановления численности полевой армии «Русские не прекращают и иные приготовления», — продолжил Кольбер. «Что ты имеешь в виду? Мне удалось узнать, что в Новгород, где стоит на зимних квартирах их полевая армия, повезли тысячи стальных нагрудников и шлемов. В кавалерию? Судя по всему, трофейные рейтарские доспехи шведов они тоже собираются как-то использовать». Не удивлюсь, если в этой компании хуланы и карабинеры сыграют еще лучше. Они уже вкусили крови и почувствовали свою силу в натиске. Людовик скосился на тетрадь. «Это ведь надо!» — покачал он головой. «Кобылки! тёлки Скотина! Ох он, скотина!» Эту тетрадь он писал для своих нужд. «А что, наедине с собой не нужно быть приличным человеком? Он же лютеранин. Можно считать, что гугенот». «Вы считаете, что все гугеноты вот такие свиньи?» «А вы к каждому из них в личные бумаги заглядывали», — улыбнулся Кульбер. «Не имею ни малейшего желания», — произнес король. «Сдается мне, что я не найду там ничего приятного. А Карла, полагаю, за вот такие художества нужно как-то покарать». «И как же?» как же предайте эту тетрадь огласке. Пусть ее начнет обсуждать свет. Со ссылкой на Карла, что где эта выкраденная тетрадь из его архива. Но сделайте все чисто, чтобы ни на вас, ни на меня не упала даже тень подозрения». «А на кого ее уронить?» «На голландцев. Только не на дом Аранских он нам еще нужен. Лучше вообще обезличенно как-то на Голландию. Что-то в качестве мести Карлу за разграбление выкрали из его личного архива тетрадь и придали огласке». «Сделаю, сир», — предвкушая произнес Кульбер. «Но вы не боитесь, что эта тетрадь ударит по бурбонам?» «Пока то, что я прочитал, указывает на бурбонов, как на самый благополучный дом, на фоне всех остальных, а вот габсбурги, он их натурально уничтожает, даже не представляю, как им после всего этого получится отмыться». «А остальные дома?» «Пускай пеняют на Карла», — пожал плечами Людовик. И не забудьте про другие тетради. Боюсь, что миллиона может оказаться недостаточно. Принц Алекс жаден. Поговори с ним. Мне кажется, что получение этих документов в интересах Франции и королевского дома. Если захочет больше денег, приходи ко мне, подумаем. Да, сир, кивнул министр. И не медли с этой тетрадью и, хлопнув рукой, по ней спросил. «Это единственная копия. Черновики перевода у меня сохранились. Тогда это остается у меня. А ты из черновиков восстанови и придавай огласке. Все. Ступай. Мне нужно подумать». Алексей устало потер лицо. Хотелось спать. Но работа сама себя не сделает. Он снова стал зашиваться, как тогда, на первой волне поручения отца. Разгреб их, создал рабочие группы по каждому вопросу. И просто их курировал, вмешиваясь и в ручном режиме управляя только эпизодически. Теперь этих групп стало много, слишком много. И он снова начал крайне уставать. Только для того, чтобы прочитать все те бумажки, что к нему поступали, требовалось время, много времени. А еще их нужно было обдумать, как минимум. Время, время, время. В сутках, к сожалению, всего 24 часа. А он у себя был один и производительность единственного человека, пусть и привыкшего к аналитической работе, имела свои пределы. Особенно в свете того, что решать ему приходилось совершенно непривычные для него задачи. А значит что? Правильно. Учиться. Много учиться. На систематическое образование уже времени не хватало. Так что он оставил только один иностранный язык и чуть-чуть музыки. Сидел клавиши давил местного варианта пианино под надзором наставника. Да и то больше для того, чтобы сменить картинку, отвлечься, не сойти с ума от перегрузки. Требовалось снова что-то делать, срочно. Создавать аппарат, нормальный рабочий аппарат управления для которого, впрочем, совершенно не было людей, подготовленных должным образом. Да и местные не привыкли к таким темпам. Единицы были способны трудиться с той же нагрузкой, что и царевич. Если не считать деятельности миледии Ромодановского, отвечавшего за подготовку войск в Москве, все его дела сводились к нескольким систематическим кладам, таким взаимосвязанным и взаимозависимым группам. Самым важным, конечно, были каширские заводы Льва Кирилловича, которые ударными темпами развивались, перестраивались и расширялись. В связи с чем формировался этакий металлургический комбинат, поками состоящий из тех заводов. Во главе угла тут, конечно, стояла переделка чугуна в железо в пудлинговых печах, тигельная выплывка стали, а также первичный прокат в листы и пруты всего объема продуктов пудлингования. Само по себе сие дело выглядело бесценным, ведь по итогам минувшего 1703 года Лев Кириллович изготовил около 9300 тонн проката. В пересчете, разумеется. Космический результат. Этим занимался первый завод. На втором все было подчинено чугунному литью. Ядра, гранаты и картечь артиллерийскую тут изготавливали. А еще пытались освоить выпуск бытового ширпотреба вроде чугунков, котлов, сковородок и прочего. Чтобы много, чтобы массово, чтобы дешево, максимально дешево. Ну и по мелочи всякие индивидуальные заказы от царевича. Третий завод сосредоточился на освоении штамповки или, как здесь это называли, метода выдавливания. Полукерасы и шлемы именно тут изготавливали. Здесь же делали различные бытовые товары, например, лопаты, косы, мотыги, топоры и так далее, сочетая, правда, штамповку с вырубанием прессом и водяными молотами для доводки деталей. Как и в ситуации с чугунным литьем, цель дать много железных товаров народного потребления. Может быть, не самых лучших, но много и дешево. Для работы этого комбината в Перми уже запустили три домны. Достаточно большие, которые в режиме 1-2 выплавляли чугун, то есть две домны плавили, одна стояла на реконструкции и ремонте. Все-таки технологии были еще очень несовершенны, И обычно даже два-три месяца непрерывной работы давались домне с трудом. К началу 1704 года производительность Пермского чугунного завода достигла 60 тонн чугуна в сутки, что несколько раньше позволило завязать с его выпуском на каширских заводах. В планах было к концу года удвоить этот объем, доведя до 120 тонн, но то в планах. Чтобы домный и каширский комбинат имели топливо, во всей стране развернулись сеть небольших угольных предприятий. По бассейнам Волги и Камы. Только его жгли не в ямах, как раньше, а в кирпичных печах, получая не только большой выход угля, но и много побочного продукта. Тут и древесный спирт, и деготь, Изольный остаток, который потом на селитренной мануфактуре разделяли на поташи соду, а также скипидар и канифоль. Алексей очень хотел разрабатывать каменный уголь, чтобы начать его переработку в кокс. Но пока по этому направлению не было сделано ничего. Просто велась разведка. Так что приходилось тратить лес, для заготовки которого развернули несколько дюжин артелей. Но они добывали древесину не только для угля. Они же вели заготовку и корабельного леса, сдавая его сушильным артелем, и подходящих бревен для трех десятков водяных лесопилок, ну и для угля. Куда уходил неликвид. Селитренная мануфактура радовала. Она выдавала в 1703 году чуть за 2000 тонн калийной селитры и, перейдя полностью на местный торф, увеличивало производство торфяного кокса, как побочного продукта пиролиза, и довольно много сплавляя в Пермь. Впрочем, это уже вторая крупная клада промышленная, хоть достаточно тесно связанная с первой. Производство селитры обслуживало интересы двух пороховых заводов, На селитренную мануфактуру также стекался весь зольный остаток с угольных предприятий, где его очищали и разделяли на поташи соду. Сюда же относились крошечные мануфактуры, считай, большие мастерские. На одной перегоняли нефть, на другой из древесного дегтя получали карболку и криозот, опять-таки в перегонном кубе. Ну и еще семь таких же маленьких объектов. Опытных больше для того, чтобы отрабатывать технологию, нежели получать результат. В центре третьей важной клады производств стала ткацкая мануфактура на пахре с механизированными станками, а также связанная с ней огромная распределенная мануфактура по выделке сырья и придению нитей, плюс еще более масштабное закупочное предприятие. Пока результат был достаточно скромный. Нет, по меркам России, невероятный. Но царевич рассчитывал на большее. Однако все сбоило. Станки ломались, заготовки нити и сырья пока не устоялись. Шло много брака. В общем, караул и постоянная головная боль, которая регулярно сводила его с ума. Печная мануфактура стояла особняком, спокойно работала, потихоньку расширялась, На ее базе Алексей хотел развернуть в ближайшие несколько лет маленький комбинат, чтобы выпускал походные печи, керосиновые лампы, переносные плиты, керосинки, паяльные лампы, самовары и так далее. Более двух десятков наименований, в том числе и для использования весьма представительного количества древесного спирта со скипидаром, которые пока в основном складировали. Опыты показали, что их смесь вполне терпимо светилась, выступая эрзат заменителем керосина в светильниках. Да и поставки нефти потихоньку увеличивались. Военная клада состояла из одного тульского оружейного комбината Демидова и трех московских предприятий – Пушечного, Фургонно-Лафетного и Клинкового сюда же относились предприятия по пошиву мундиров изготовлению обуви амуниции и так далее дополняли картину три новеньких больших и мощных монетных двора в пригороде москвы инструментальная мануфактура у воробьевского дворца с десяток мелких мануфактур по центральной россии выпускающих стандартизированные метизы и контейнерная мануфактура в москве Контейнерная. Царь поначалу был против, просто потому что не понимал, что царевич предлагал. Однако после демонстрации проникса Деревянный контейнер с жестким поддоном был подобран такого размера, чтобы его спокойно тянула упряжка из двух кляч, груженый. По суше его перевозили на специальной платформе, созданной на базе стандартного армейского фургона. Поставили, закрепили, перевезли. Например, на причал. Здесь Алексей предложил использовать примитивные краны в виде деревянной стрелы с противовесом на поворотной платформе. Ну и ручной лебедкой. Медленный но вполне достаточной для того, чтобы с фургона этот контейнер снять и поставить в речной корабль для перевозки. И наоборот, достать оттуда. А в будущем царевич планировал их же ставить на платформы своей железной, чугунной дороги. Ускоколейки, по сути. Так что такие небольшие контейнеры были очень кстати. В них же он предлагал перевозить всякие сыпучие грузы. Ту же руду с прииска до причала или еще что, зерно и многое другое. Всюду, где можно было заменить бочки и мешки в крупной перевозке, он хотел их заменить. И царь, вдохновленный нарисованной Алексеем картиной натурально Нью Васюков, очень воодушевился и стал одним из главных идейных проводников этой задумки. Пока мест имелась только одна контейнерная мануфактура. Пока. Просто потому, что причалы многие по бассейнам Волги и Камы не имели подходящей инфраструктуры, то есть нормальных прочных пирсов, пусть и деревянных. Ну и кран-балок с достаточно длинной стрелой и лебедкой. Невелика сложность. Инструкции и чертежи уже разосланы со сроками. Но царевич не сильно обольщался. Как там говорится, чем больше сила действия, тем сильнее противодействие. Контейнеры явно пришли не ко двору в России. Купцы роптали, и не только они. Так что проблемы впереди ждали впечатляющие. Однако Алексей не сомневался, отец лбом и не такие стены может прошибать. А тут он натурально вдохновился. Строительного сектора Царевич не касался, во всяком случае, плотно и напрямую, доверив контроль за перестройкой Москвы Джону Ло и лишь изредка поглядывая, чтобы не напортачил. Да и прочие задачи, требующие строительных материалов и работ, проводили, как правило, без его непосредственного участия. Отчитывались, да, но не более. И он сам туда нос не совал только если какие-то нехорошие сведения всплывали. Ну, опытные работы. Много опытных работ. А вообще ему хотелось больше предприятий. Больше, больше, еще больше. Но даже если найти людей, то... Сил и времени это все контролировать у царевича вряд ли нашлось бы. Все, что он уже нагородил, требовалось как-то скидывать на кого-то, а самому браться за новое. Потому что даже такой, казалось, впечатляющий комплекс выглядел совершенно недостаточным для задыхающейся от нехватки промышленных товаров российской экономики.